Глава 8. Таинственный взрыв. Высший демон взорвался в небе. Его останки обратились в прах и угли, которые принялись медленно оседать на землю. Горящее тело женщины стало пылью и разлетелось по воздуху ветром. Я подбежала к сее, который уже спустился вниз. Сея! В порыве эмоций я крепко его обняла, и он снова скорчил недовольную мину. «Что ты делаешь? Пытаешься меня задушить?» «Не собираюсь я тебя душить. Я просто счастлива. Я думала, что у нас нет ни единого шанса на победу». Я была так взволнована, что даже не заметила, как коснулась Сеи. На нем была стальная броня, но даже через нее я чувствовала приятное тепло, исходящее от его тела. «Господи, как приятно он пахнет! Ох. Я не могу так себя вести, я все-таки богиня!» Хватит, отойди уже от меня. Я могу подхватить какую-то заразную болезнь. Нет, не отойду. Пусть меня убьют, я хотела наслаждаться этим моментом снова и снова. И была вовсе не против заразить своей болезнью Сею. Так стыдно. Хотя, серьезно, я совсем не больна. Сея, пересытившись объятиями, раздраженно убрал мои руки и отодвинулся. Из-за чего я немного расстроилась. И Сея, я на тебя все еще злюсь. «Понял? Почему ты не предупредил меня, что твой первый статус был поддельным? Как долго ты собирался это скрывать?» Сэй уныло вздохнул. «Очевидно же, что если бы я показал тебе настоящий статус, Рак скорее всего, узнал бы его от тебя. Когда я встретил тебя после призыва, я подумал, что должен что-то сделать с этой серьезной слабостью и получил навык маскировки». «Значит, он все-таки использовал маскировку уже после первой тренировки». «Как ты мог подумать, что я кому-то тебя сдам? Ты должен был хотя бы меня предупредить. Сказать, что просто его скрыл. Зачем заходить так далеко? Ох, я чувствую себя такой одинокой. Ты же мой партнер». Сей изобразил на лице раскаяние, но его глаза по-прежнему оставались холодными. «Даже так, был шанс, что мы наткнемся на монстра, который читает мысли, и он бы узнал мой статус. Я лишь хотел убедиться, что ничего подобного не произойдет». «Знаешь, тут нет таких монстров. Правда, нет?» Не в силах держаться, я еще раз обняла Сею. «Мне было так страшно. Спасибо, что защитил меня». «Ты не умрешь, потому что богиня. Не нужна тебе никакая защита». «Нет, защищай меня всегда». «Отцепись же уже от меня, или получишь». Но я все равно его не отпускала. Способность, которой Сея с легкостью уничтожил высшего демона, изумляла. В тот момент он выглядел так круто, что действительно походил на настоящего, отважного героя. И каждый раз, когда я прокручивала в уме эту сцену, она не переставала меня поражать. И я посмотрела на его лицо и удивилась, каким напряженным оно было. А, не может быть. Неужели он смущается? Он всегда старался изображать из себя крутого парня, а на самом деле всего лишь обычный мальчишка. Сей внезапно помрачнел, посмотрев мне за спину. «Что?» Оглянувшись, я от него, наконец, отстранилась. Жители толпы поступили нас со всех сторон, и прежде чем я раскрыла рот, кто-то закричал. «Господин герой, спасибо вам! Господин герой, вы спасли наш город!» «Спасибо, что победили этого ужасного демона!» Нас восхвалялись старики и дети. Даже девушки со слезами на глазах благодарили нас и тихо шептались между собой. «Смотри, он еще и красивый!» «Очень статный и великолепный человек!» Кажется, Сэй привлек взгляды большей части женского населения. Кроме того, некоторые владельцы лавок несли нам в подарок свои товары. «Это фрукты от Джейми. Они домашние, мы выращивали их сами. Пожалуйста, попробуйте!» Я с улыбкой приняла апельсин, который мне протянул вежливый молодой мужчина. Затем через толпу пробился какой-то невысокий человек, сияющий от счастья. Меня зовут Грэм. Я мэр города. Я хотел бы устроить в честь наших благородных спасителей праздничный пир. Поэтому, прошу, посетите моё скромное жилище». Я хотела было согласиться, но Сэй тут же покачал головой. «Не могу. У меня ещё слишком много дел». «О, вот как, поняла. Сэя, ты ведёшь себя так безразлично?» Но на самом деле, чтобы спасти мир, стремишься скорее отправиться в следующий город. Неудивительно, что люди тебя так обожают. И я в том числе. Именно когда я только начала им восхищаться, Сей, используя свой меч в качестве метлы, начал сгребать со всей улицы обгоревшие останки высшего демона. Эм, что ты делаешь? Просто чтобы убедиться. Сей вытянул левую руку, направив ладонь на горстку серого пепла, и принялся бормотать. «Адское пламя!» Пальцы Сеи покрылись сияющим красным огнем, который через мгновение сорвался с места и устремился к кучке угля. Раздался взрыв. От удивления скрикнула не только я, но и стоявшие рядом городские жители, напуганные до ужаса. «Боже мой!» Нас волной жара, и люди поспешно отошли от Сеи как можно дальше. Тот даже не думал останавливаться, а наоборот увеличил силу. «Адское пламя! Адское пламя! Адское пламя! Адское пламя! Пламя! Пламя! Пламя! Центр города, переживший за сегодня уже одно потрясение в виде высшего демона, вспыхнул как спичка. От непрерывного чтения заклинания громадный столб дыма с оглушительным рёвом устремился к небу, грозясь задеть прилегающие здания и лавки. «Я стояла, не зная, что делать». «Что это? Праздничный фейерверк? Стой, хватит! Остановите его уже кто-нибудь!» Тем не менее, никто так и не мог докричаться до Сеи. Герой неумолимо продолжал выжигать остатки пепла. «Он один из подчиненных владыки демонов. Если оставлю хотя бы частичку, он может возродиться. Так что я должен полностью обратить его в ничто». «Сея, достаточно! Можешь, можешь отвлечься на секунду. Ты же не забыл, что мы в городе, да?» Здесь невинные жители. Даже если бы это был сам владыка демонов, он бы не восстановился после такой сумасшедшей огненной атаки. Ладно. К большому облегчению для всех нас Сей прервал заклинание. И только мы обрадовались, что этому безумию наконец настал конец, как Сейя распростер руки в сторону развороченной мостовой. «Почувствуй мою настоящую силу! Предел инферно!» Из его ладони вырвался огонь, куда более мощный, чем адское пламя, и, подобно змее, бросающейся над добычу, кинулся к оседающим остаткам обугленного праха. Ударная волна от взрыва разнеслась на десятки метров вокруг. «Хватит!» На секунду я забыла, что богиня, и отчаянно завопила. «Зачем использовать такие могущественные способности, чтобы избавиться от какого-то бесполезного пепла? Он сумасшедший? У него с мозгами все в порядке?» Сильно сомневаюсь. Всего несколько мгновений назад я восхищалась им как героем, даже обнимала его, чувствуя, что он начинает мне нравиться. Однако, это уже в прошлом, он точно больной. Впоследствии устроенного им взрыва обратили маленький тихий город Эдна филиал Ада на земле. Пожалуйста, прекрати! Огонь подбирается к моему магазинчику. Горячо, горячо! Помогите мне кто-нибудь! Эй, глядите, фруктовая лавка Джейми горит. Приятный молодой человек, давший мне апельсин, превратился буквально в живой факел. Я повернулась к Сее и грубо схватила его за плечо. Остановись сейчас же! Джемми, он. Сея и не думал прекращать. Я бросила его и побежала к пылающему бедняке, пытаясь бить огонь с одежды, после чего принялась исцелять ожоги магии исцеления. Прошло несколько минут. Все еще пытаясь разобраться с устроенным героем хаосом, я оглянулась и увидела, что Сей до сих пор с усердием уничтожал пыль. Проклятие! Сколько ты собираешься этим заниматься?» Сей не обращал внимания на мою злость. Его острые, как у ястреба, глаза впились в обнаруженный между трещин маленький уголек. «Еще не все. Я не успокоюсь, пока полностью не сотру этого демона с лица земли». Истошно ждающий мэр, залитый слезами, приковылял к нам и дрожащим голосом простонал. «Прошу, умоляю вас, прошу, покиньте наш город и больше не возвращайтесь никогда!»